Приключение третье, Дедушка Степа. Потому что охрана природы дело каждого. Мы должны жить в согласии с природой. Такими словами Денис Рыбкин закончил свое сочинение на тему Человек и природа и вовремя. Потому что, как только он поставил точку, прозвенел звонок. Коля сразу же подошел к Дениске. Денис сказал, — Смотри, Ломоносов, у тебя бумаги сейчас из папки выпадут. — Где? — рассеянно спросил Коля и, повернувшись, уронил всю папку. Бумаги разлетелись по всему проходу. Второгодник Димка Дорохов проходил мимо и наступил на белые листы бумаги. «Не цари, — Не сори, Ломоносов! Маша Васенцова подошла, подняла один лист и прочитала заголовок. — Зигмунд Фрейд о фазах взросления ребенка. — Ничего себе! Ломанулся уже думать, как детей воспитывать. — Тебе нужно будет теперь Зигмундом прозвать! — рассмеялась она и подала Коле бумагу. — А чем вы сегодня занимаетесь? — Не знаю, — ответил Денис. — Может, поиграем на твоей приставке, предложил Коля, прилежно складывая в свои листы папку. «Надоело!» — махнул Денис рукой и пояснил Маше. «У меня есть приставка, но всего три игры». «А у меня их целая куча!» — сказала Маша. «Только вот приставка не работает». «Вот это да!» — обрадовался Коля и взмахнул рукой. Кипа бумаг чуть-чуть снова не вылетела из папки. «Так что собираемся у тебя в четыре». «Хорошо!» — ответил Денис. «Четыре у меня, только в приноси все игры, которые у тебя есть». «Давай, давай, бей его!» — кричал возбуждённо Коля, нервно дёргая ручку управления приставки. На экране боксёр с огромными мускулами, который управлял пухленький Ломоносов, атаковал другого, который умудрялся избегать Колиных ударов. «Ребята, у нас сегодня будет гость. Оставайтесь на ужин!» — сказала Денискина мама, входя в комнату. «Что, что?» Коля на секунду оторвался от экрана, и в этот момент его боксер ушел в нокаут. «Я говорю, позвоните родителям своим и оставайтесь с нами ужинать», — сказала тетя Ксения. «Я пригласила на ужин нашего нового соседа, дедушку Степу. Он купил здесь небольшой домик, тот, что в конце улицы. Я с ним сегодня познакомилась. Очень интересный старик». «Ладно», — согласилась Маша. А что у вас будет на ужин? Сейчас ставлю курицу в духовку, да картошку с салатом и пирог с чаем. У них курица всегда очень вкусная, шепнул Коля Маше. Денискина мама улыбнулась и пошла на кухню. Минутная тишина была нарушена неожиданно. Ксения, Ксюша, что это ты задумала такой ужин? Услышали ребята громкий голос на кухне. «Меня, что ли, встречаешь? Так я уже перекусил. А где Дениска?» «Да не ходи ты туда. Иди отдыхай в спальню», — сказала тетя Ксения. «Они там играют. Не ходи!» Дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вошел мужчина с голубыми, как у Дениса, глазами. Волосы его были растрепаны». «Дениска, сынок, как дела? Как школа?» Он говорил, неестественно растягивая слова. От Денискиного папы исходил неприятный запах водки. «Хорошо», — смущенно ответил Денис. «О, Коленька, привет, дорогой! А это еще кто такая?» Папа указал пальцем на Машу. «Как звать-то тебя?» «Маша, Маша Васинцова меня зовут». И она боязливо отошла в сторону. В комнату вошла мама Дениса. «Саша, пойдем, пожалуйста, пойдем. Тебе нужно отдыхать. Пойдем». Она взяла его под руку и повела в спальню. «Дядя Саша пьет», — проинформировал Машу Коля. «Только ты не бойся его. Он не буйный». «Давно?» — спросила Маша. «Давно он пьет?» Денис ничего не ответил. Он стоял и смотрел в окно, которое выходило в сад. За окном начал накрапывать дождь. И Дениске показалось, что это небо плакало вместе с ним. Их десять лет назад из Москвы выгнали, потому что дядя Саша пил много. Раньше программа такая была. 101 первый километр, рассказывал Коля. Алкоголиков выселяли из Москвы, и им нельзя было жить в округе 100 километров от города. А от старицы до Москвы около 300 километров. Вот они здесь и поселились. Тут много алкоголиков живет. Мой папа говорит, что старица – это дыра в центре России. И как только его переведут, мы отсюда уедем». «А твой папа кто?» — спросила Маша. «Полковник. Он здесь часто командует. Частью!» С гордостью за отца ответил Коля и снова принялся за игру. «Заходите, заходите!» — Степан Васильевич засуетилась Денискина мама, открывая двери. В комнату вошел высокий старик с длинной белой бородой. Усы его топорщились в разные стороны. А глаза почему-то смеялись. «Спасибо, Ксения, спасибо!» — сказал он, поглаживая бороду. «Так, давайте знакомиться. Меня зовут дедушка Степа. А вас, ребята?» «Я Денис», — представился Дениска, пожимая протянутую дедушкой руку. «А это мои друзья Коля и Маша». «Пойдемте сразу к столу», — пригласила мама. «Курица готова!» Тетя Ксения вынула курицу из духовки, переложила ее в огромную тарелку и поставила на стол. «Видите, как подрумянилась?» «Ух, какая жирная!» — обрадовался Коля. «Садитесь, Стефан Васильевич!» — пригласила его к столу мама. «Знаете, Ксения, я привык перед едой молиться!» — сказал дедушка. «Вы не против, если я коротко помолюсь?» — Да нет, что вы, пожалуйста, — ответила тетя Ксения. — Только вот у нас иконки нет. — Это ничего, — улыбнулся дедушка Степа. И, подняв глаза и руки вверх, как будто верху ему должны были подать большую коробку с подарками. — Что это он делает, да? — шепнула Маша Дениски. — Тише ты, я откуда знаю, — развел он руками. — Отец Небесный, — начал дедушка. Он смотрел вверх как будто там кто-то сидел и его слушал. «Благодарю тебя за этот дом, за прекрасный ужин, который перед нами. Благослови нас всех в этот вечер, а также благослови эту пищу. Аминь!» Дедушка опустил руки и весело сказал, «Что ж, давайте ужинать!» Когда все расселись по местам и принялись за еду, тетя Ксения полюбопытствовала. Степан Васильевич, я никогда в жизни не слышала, чтобы кто-то вот так молился, прямо, ну как бы прям как бы говорил с Богом, честное слово. Где это вы так научились? Из Библии, улыбнулся дедушка. А что такое Библия? спросил Денис. Библия это книга, которую Бог дал нам, чтобы мы знали, как жить и как с ним общаться. «Библия состоит из Ветхого и Нового Завета». «А, Новый Завет мы знаем», — обрадовалась Маша. «Это Евангелие, да?» «Да, Новый Завет — это Евангелие». «Вообще знаете, что означает слово «Евангелие»?» «Не», — ответил за всех Коля, вытирая салфеткой рот. «А что это слово значит?» «Евангелие — это хорошая, благая весть, добрая весть», — объяснил дедушка. «А что это за весть?» «Это как газета вести?» спросил Денис. Мама рассмеялась. «Степан Васильевич, лучше расскажите нам, какими судьбами вы к нам в старицу попали?» попросила она. «Меня попросили быть здесь пастором небольшой церкви у вас. Вот я и переехал сюда от Тверди». «Так вы священник?» спросила удивленно тётя Ксения. Здесь, кроме православной церкви, есть еще небольшая евангельская церковь. Вот там я и буду пастором. А вообще, я родился в Старице. Но хотите, я расскажу вам все по порядку. Рассказывайте. Коля уже расправился с курицей и с любопытством смотрел на дедушкину белую бороду. Мы любим старинные истории слушать. «Ну, тогда слушайте», — улыбнулся дедушка. «Значит, родился я здесь». В 1928 году. «Ничего себе! Еще до войны!» — вставил Коля. «Ломоносов, не перебивай!» — шикнула на него Маша. «Так вот, когда мне исполнилось 13 лет, грянула война. Папу и моего старшего брата сразу забрали на фронт. Через два месяца пришла похоронка, извещающая о гибели отца». А еще через месяц другая, другая похоронка. Погиб брат. А потом Старицу захватили немцы. Нацистский режим был ужасно строгий. Мы с ребятами все-таки сумели организовать свою подпольную организацию. «Ух ты!» – заерзал на столе Денис. «Подпольная организация! А чем вы там занимались?» Помогали партизанам. Носили им в лес продукты по ночам. «А что, никто не мог вас поймать?» – спросил Коля. «У вас, наверное, была своя секретная система передачи информации?» Сначала мы работали очень осторожно, боялись. Но потом привыкли, расслабились. И один из полицаев начал что-то подозревать, но виду не подавал. Позже мы узнали, что фашисты уже некоторое время следили за нами, хотели сначала выведать как можно больше о партизанах, а потом нас, подростков и всех, кто помогал партизанам продуктами, планировали расстрелять. Мы об этом узнали от одной женщины, которая работала секретарем в немецком управлении. «И что вы решили?» — спросила тетя Ксения. Как только мы узнали о готовящейся облаве, все, кто помогал партизанам, а это было семьей, наверное, тридцать, решили укрыться в старецких каменоломнях или катакомбах, как мы их называли. Трое друзей переглянулись, но не подали виду, что каменоломни для них дело знакомое. «Так вот», — продолжал дедушка, — «на следующую ночь все мы, собрав продукты и все, что могло понадобиться, — Пошли в убежище, а облава навечалась на утро. Рассказывали, что фашисты были в бешенстве, поняв, что все помощники партизан скрылись. Дедушка кушал с удовольствием. Ух! Курица вкусная Ксения! Вы настоящая мастерица, заметил он. Не хуже моей супруги! Она умела готовить. Я слышала, что она умерла. Участливо сказала тетя Ксения. «Давно?» Старик вздохнул. «Год назад мы с ней ровно полвека прожили. Если бы опять решать, с кем жизнь провести, не задумываясь, выбрал бы ее», — улыбнулся дедушка. Мы с Зинаидой понимали друг друга. «Дедушка Степа, а немцы знали, где вы спрятались?» — спросила Маша. «Узнали в тот же день». Только далеко в пещеры заходить боялись, да и не было особой нужды им нас искать. Они просто поставили охрану у всех ходов в катакомбу и ждали, пока мы начнем умирать с голоду и выйдем просить у них милостыни. Но все знали, что милостыни не будет. — О да, у нас тут целый пир, — сказал, входя из спальни, Денискин папа. «Садись, Саша, поужинаешь с нами!» — пригласила его тетя Ксения и представила дедушку Степу. «Это Степан Васильевич, наш новый сосед». «О, сосед, так давай выпьем за знакомство!» — обрадовался дядя Саша. «Я не пью!» — улыбнулся дедушка и протянул дяде Саше руку. «Мне приятно познакомиться с вами. А такой вкусной курицы я давненько не ел!» «У вас жена готовит отменно!» «Да, она у меня молодец!» В голосе Рыбкина-старшего слышалась гордость за жену. «Ну ладно, я лучше пойду отдохну немного, а то что-то голова снова разболелась». «Конечно, отдыхайте, отдыхайте!» Дедушка, понимающий, кивнул. «Вы уж извините!» Смущенно сказала тетя Ксения, когда дядя Саша вышел. «Он выпил сегодня!» «Да ничего, в другой раз больше побеседуем», — успокоил ее Степан Васильевич. Все уже закончили ужинасть, и тетя Ксения сказала, «Может, чай попьем в беседке?» Дождик, по-моему, прекратился. Только так, побрызгал чуть-чуть. Ребята, обрадовавшись, побежали во двор. Коля споткнулся на ступеньках и растянулся у порога. «Ой, надо же! Упал!» — сокрушался, как обычно, Ломоносов, поднимаясь. «Опять животом ударился!» Когда все расселись в беседке, Маша спросила. «Дедушка Степа, ну а что больше дальше было в катакомбах?» «Где-то месяца через два наши войска перешли в наступление», — продолжал дедушка свой рассказ. «Немцы бежали». Но сначала они взорвали все пять входов в каменоломне. Грохот стоял страшный по всем подземным коридорам, когда рвались гранаты. Все думали, что пришел конец. Мы ведь оказались как бы в большой холодной могиле. И выбраться оттуда мы знали, было уже невозможно. — А как же вы спаслись? — спросила тетя Ксения. — В основном там были женщины и ребятишки, И все начали паниковать. Но дед Павел всех нас успокоил. Ему было где-то лет за восемьдесят. Он вообще был очень уравновешенный. Никогда не принимал скоропалительных решений. Видно, жизнь научила. Очень интересный старик был. Каждый день он нам читал главу из Евангелия. Так я впервые узнала о Боге. Дедушка Степа подлил себе ароматного чая. Так вот... Когда все выходы были перекрыты, дед Павел сказал, чтобы мы успокоились и молились, кто как может, а сам пошел молиться в другую комнату. Сказал, что он получит ответ от Бога, и мы будем знать, что делать. Надо только молиться и верить. Мы с ребятами сначала думали, что нужно откапывать один из ходов, но когда... Проверили, то поняли, что на это уйдет очень много времени, не меньше месяца, а продукты были на исходе. Так вот, дед Павел взял Евангелие и пошел молиться. Где-то через час он вышел к нам, и даже в тусклом свете свечей мы заметили, что он улыбается. «Есть ответ!» — воскликнул дед Павел. «Эй, пацаны, берите инструменты!» «Все, что есть, и за мной вперед! Будем долбить стену! Бог нам поможет!» И он решительно двинулся к одному из коридоров, протягивая вперед Евангелие. Мы схватили лопаты, кирки, которыми благоразумно запаслись заранее, и пошли за дедом Павлом. Сначала он привел нас в большую круглую комнату, из которой в разные стороны шло еще несколько коридоров. Там на выступе он положил Евангелие и сказал, «Запомните, эта книжка поможет нам и кому-то еще найти жизнь, жизнь вечную. Я оставляю ее здесь». Так мне было сказано. А теперь пойдем вот по этому коридору. И мы пошли по длинному темному коридору, пока не уперлись в тупиковую стену. Теперь за работу распорядился дед Павел. Долбили мы часа два, как вдруг после очередного удара кирки мы увидели свет, яркий слепящий солнечный свет. Два месяца мы жили при свете свечей, а теперь видели белый день, как все радовались. Оказалось, что мы выбрались из катакоп во враг за городом. Никто не знал, что длинный коридор так близко подходил к каменистому обрыву оврага. С тех пор этот овраг называют Спасовым Яром. «Вот тогда-то я, собственно, и стал верующим», — улыбнулся дедушка Степа. «Те истории, которые читал нам дед Павел, навсегда остались в моем сердце. Я понял, что Бог живой, Он любит нас и отвечает на молитвы. — А я вот только недавно начала читать Евангелие, — сообщила тетя Ксения, — и не могу оторваться. Сейчас я принесу, покажу вам. И она побежала в дом. Ребята сидели молча. Денис смотрел на звездное небо и думал о том, что Евангелие они нашли, наверное, неспроста. — Вот, смотрите, старенькая потрепанная книжица, но очень интересно читать. Хоть и непонятно многое. — говорила тетя Ксения, подавая дедушке новый завет. Дедушка взял книжку, подержал ее, потом дрожащими руками открыл. На внутренней стороне обложки были выведены инициалы. «А.П.» Дедушка на минуту закрыл глаза. «А.П. Антонов Павел! Дед Павел!» — прошептал он. «Ксения, где вы взяли эту книжку?» «Да вот Маша дала Дениске прочитать!» — ответила растерянно тетя Ксения, не понимая до конца, что происходит. Маша, опустив глаза, призналась. «Я ее в катакомбах нашла. Она там на полочке каменной лежала. Только вы маме с папой, пожалуйста, не говорите. Они не знают, что я туда ходила». «И мы там были», — осмелел Коля. «Только вы нас не ругайте!» Мы угольком номера на стенах ставили, чтобы не потеряться. И у нас провиант был, на всякий случай. Мы очень даже осторожно и предусмотрительно все делали. Даже когда возле входа Дениска незаметно наступил ломоносу в на ногу, потому что Коля готов был рассказать про змею и до смерти напугать маму. Он, если начнет рассказывать, так не знает, как остановиться». Мама задумчиво молчала. Похоже, она вообще не слышала, что говорил Коля. Дедушка тоже молчал, только прижимал к груди старое, видавшее виды Евангелия. Потом он открыл его и поднес к лампочке, чтобы лучше было видно. — Вот я вам прочитаю одно место. Послушайте, оно ко всем нам относится. Дедушка посмотрел на ребят и тетю Ксению и повторил «Ко всем!» Это апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, записал его слова, вот. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Это такая жизнь, про которую дед Павел рассказывал?» — спросил Денис. «Точно!» — подтвердил дедушка, вытирая котящиеся по морщинистым щекам слезы. «Та самая вечная жизнь в Иисусе Христе!» Было уже поздно, и скоро гости разошлись по домам. И когда в тот вечер они ложились спать, то и тетя Ксения, и Дениска, и Маша... И даже Ломоносов думали только об одном, что такое вечная жизнь, что это такое, и как бы им ее получить».